Голова сороковая. Вопль десантуры сотряс помещение мог бы потягаться с ревом стартующей баллистической ракеты. Сергеич еще не успел оторвать от дивана свою жопу, а Вован уже прыгнул на него. Начался взаимный обмен ударами, медвежьи захваты, ор, громогласный хохот. Бармен подорвался, было вызвать охрану, но потом просто махнул рукой и положил трубку. «Все нормально, десантники братаются». Песня Ленинграда в колонках сменилась знакомыми мотивами сектора. «И мертвый месяц еле освещает путь», — пел из колонок Юрий Хой. «И звезды давят на грудь, не продохнуть». «Ебать, сделай погромче, братан!» ВДВшник плюхнулся на диван. «Никуя, ты серый разжирел, ха, -ха. «А ты, Вова, я смотрю, держишь форму?» Ответил Сергеич. «Правда, всё такой же ебанутый!» че где всё пастёшься? Ту хочу такую морду себе отожрать, на!» Сергеич обернулся и махнул рукой, подзывая официантку. Та пронесла меню и удалилась нервной походкой. «В доблестных рядах нашей славной полиции, Вова», — ответил Серёга, внимательно глядя на него. «Да ну нахуй!» — Вован хохотнул, но как-то неуверенно. «Здесь, в Питере, что ли?» «Какой там?» — Сергеич махнул рукой. «Предлагали должность даже Москве, нахуй. Ну ты же знаешь, Вова, не люблю я быть на виду этих пидорасов сверху». В в лесной глуши, да среди пиздатой природы предпочитаю вести дела. Короче, начальник отдела теперь в одном райцентре. Царь нахуй бог в одном лице. Окуеть, бля! Заорал Вован. Да это надо отметить, на! Эй, бля, тащите водяры, на! Сучара-то тоская Я ж сначала чуть личину не доволнул, на! Думал, ты по мою душу заявился, йог! Я... Сергеич поморщился. «Я нахуй десадник в первую очередь, а потом уже мент». «Эй, не пизди, бля! Давай спарник, на!» десантур рванул куртку, сверкнув тельняшкой. «Будете так шуметь, полицию вызовем!» Пригрозила официантка. я заебой, красавица!» Вован растянул лыбу. «Ментура уже здесь, на! Это друган мой Серега, я Владимир хули!» «Тячу, как звать, на?» «Вика, заказ будете делать?» Чуть подобрев, спросила официантка. «Тачи, Вику, литрушу, только нормальную, на!» «Какую?» «Пять озер, на!» зачем пить эти помои?» Усмехнулся Сергеич. «Сегодня я угощаю, братан. Нам, Вика, бутылку Финляндии и сока какого-нибудь сообрази». «Томатный подойдет?» «Вполне» а остальное чуть позже закажем». Мент повернулся к Вовану. «С чего ты, дружа, решил, что я за тобой?» Вован захлопал глазами и сказал. «Да хули, я штраф не плачу нихуя. Думал, можешь из-за этого на». «Ладно, блядь, не оправдывайся. Опять, наверное, творил чего. У каждого есть грешки за душой, но мне на это до пизды, поверь, Вова. Я просто охуенно рад, что мы с тобой пересеклись наконец-то». Вскоре на столе появилась запотевшая дорогая бутыль, рюмки, кувшин с соком, а также стаканы. Бонусом принесли какие-то мелкие, но горячие пирожки, которые надо макать в специальную соусницу. «А ты чего, Вован, не представил своего друга?» — спросил Сергеич. «И это сын твой?» Оба десантника уставились на меня. До этого я сидел тише воды, ниже травы. В отличие от Вована, я прекрасно знал натуру этого гнусного типа и чем он будет заниматься после БП. Конечно, Сергеич не может меня помнить, но, как говорится, хуй его знает. Я уже совсем запутался в этой истории. Остается полагать на свою верную параною «Да это Санек, корифан мой ебте!» пробасил Вован. «Мы тут это, бля!» Типа, бизнес мутить хоть темно. «Ну, здравствуй, Санек». Сергеич гадостно усмехнулся, протянув лапу. «Здоров, Сергеич». Не менее гадостно усмехнулся я, пожимая ладонь. «Ничего, сука, скоро увижу тебя на мушке своего убойного револьвера. Северные духи представили мне отличный шанс устранить опасного гада. Но это позже, сперва надо узнать, что он замышляет». «Да и Вован не поймет, если я прямо сейчас пущу пулю в лоб его корифану». «Ну чё, застреться, епта!» Проорал ВДВ, разливая по рюмкам бухло. Я горестно вздохнул, опять бухать с десантурой. Мы все втроем шибли старый кристальный заряд охуительным вихрем пронесся по пищеводу и приятно согрел стенки моего могучего желудка». «Ладно, хоть не дешманское пойло. Восемь косарей бутылка, я успел посмотреть в меню. Когда разбогатею, начну строить новое схронище, надо не забыть затарить в нычку ящик другой столь годного бухла». Десантура тут же налил еще, видать, тоже зашло. «Серый епта!» — сказал он, опрокинув рюмаху и запил прямо из кувшина. «Пацаны, твой номер дали. Говорят, работа у тебя есть, хули». «Только -то я не пойму, на! Ты же мент, ебать тебя сраку!» «Это чё, к вам, что ли, предлагаешь идти, на?» «Срязглё, ебал я в рот мусорню вашу, так что даже не уговаривай, на!» «Да тебя б туда и не взяли, Володя!» Спокойно произнёс оборотень в погонах. «Да похуй!» «У меня деловое предложение», — сказал мент. Я ж, блядь, помимо службы тоже типа бизнесом занимаюсь. Но работы много, в одного зашиваюсь, блядь, совсем. Вот в Питер еле вырвался отдохнуть после сделки удачной нахуй. Ну, почти, блядь, удачный. А у вас же проблемы с деньгами, ребята. Чего ты взял, на? Милицейская смекалочка, блядь. Заржал Сергеич. Если вы с такие бизнесмены, чё же тогда про работу заинтересовался? Да временные трудности, ебать. Вован бахнул рюмку об стол. «Говори, ну, чё у тебя за дело, братка?» «Не уверен, стоит ли при твоём другане это обсуждать. Я его первый раз вижу, блядь». «Срёга, на ну, Санька ты как на меня можешь положиться, хули?» Мент оценивающе поглядел на меня и сказал. «Верю, нахуй. Есть что то в этом парнишке, блядь. Короче, слушайте». Он понизил голос. «Бандитов в наше время много развелось, и не всех, понимаешь, можно привлечь. На кого-то козухи нет, кто-то под крышей ФСБ, хуй подберёшься». «Есть такая хуйня», — кивнул Вован. «Задержаву обидно, сука, блядь». Треснул по столу Сергеич, страшно оскалившись. «Пока братишки наши без рук, без ног на пособие выживают. Эти пидоры жируют нахуй. Я, когда в органы пришёл, чуть не перестрелял там всех, блядь. Но потом решил, надо этих скотов пощипать да прорядить малость. Инфы через меня проходит достаточно. Собрал ребят надежных, работаем. Ну так чё, готовы присоединиться?» Вован задумчиво мотнул башни и сказал. «Дело, конечно, правильно. Так нах оно надо в бандитские терки лезть?» Сергеич сверкнул глазами. «Потому что это очень, блядь, прибыльно. «Большую часть, конечно, фонд ветеранов жертвы, но и на карман перепадает нихуёво. Короче, пацаны, работа постоянная, но опасная». «Лады хуль?» — усмехнулся Вован. «С деньгами в натуре ещё залупа конская, так что говори, ёбтка, его там надо разъебать». «Тебе я не сомневаюсь, а вот его надо проверить». Сергеич кивнул на меня. Я быстро прожевал пирожок, что опять задумал этот гандон. Вован сказал. «А ты дай ему задание ептать. Только сразу предупреждаю, серый. этот Санёк ебать психованный, сука, зверь». «А вот и дам», — усмехнулся Сергеич. «Ты готов, Санёк?» «Конечно, можно послать его нахуй, но бабки сейчас нужны как никогда. Сколько платишь?» «Вот это мне нравится», — обрадовался Сергеич. «Сразу видно, деловой пацан». Он сверкнул дорогими часами. «Короче, через час вот сюда...» Мент показал место на экране своего смартфона. «Приедут ребятишки нехорошие, москвичи, сука, приедут на чёрном Ниссан-Пасфайдере. Их там будет трое, может, четверо, блядь». «Не проблема?» — сказал я. «Всех мочить?» «Хм, всё схватывает на лету», — сказал Сергеич Вовану. «А ты думаете я тебе пиздец, что ли, буду, братан?» — улыбнулся десантура. «Ты, Саня, по месту смотри, можешь и не валить. Чемоданчик один забрать надо и привезти мне». «Что в чемодане?» «Деньги. Эти пидоры работают на одного чинушу из администрации и крышуют наркоторговлю в северо-западном округе. Они за товаром едут. И если бабки у них забрать, они на друг друга подумают или на конкурентов. Пусть переебашат друг дружку, блядь, хоть всех до одного нахуй». «Да, задача. Сергеич тот еще ублюдок, но сейчас его предложение соответствует моим моральным принципам. Почему бы и нет?» «Я готов». ложуха Саня. Держи, пригодится». Он открыл сумку и вытащил на стол несколько цилиндрических шашек. «Ой, ебать, дымовуха!» – сказал Вован, схватив одну. «Зачем это?» – спросил я. «Пригодится». Сергеич пожал плечами должен нужен. Нет. Я опустошил рюмку, распихал по карманам дымовые шашки и направился к выходу. Глава 41. Выйдя на улицу, я натянул капюшон и быстрым шагом направился к месту назначения. Навигатор в телефоне обозначил кратчайший маршрут. И в самом деле недалеко, какая-то стоянка во дворах. В ближайшем магазине купил бутылку с минералкой, в хозяйственном отделе очки газосварщика. Налички осталось, гулькин хуй, но эти траты, можно сказать, инвестиция, так что не жалко. Телефон в руке завибрировал вызовом, Валера звонит через Вайбер. Блять, самое время, конечно. На экране возникла очкастая физиономия. «Привет, Саня!» — сказал он. «Привет, Близорукий. Какие новости? Ты знаешь, я много думал о нашем прошлом разговоре». «Про биткоины? Да. И что, ты съехать решил, что ли?» «Нет, но, понимаешь, меня терзают сомнения». «Какие, блин, сомнения?» – опешил я. «Ты что несешь, дружище? Мы же обо всем договорились». «Саня, ты что, идешь где-то? Удобно говорить?» «Да, блядь». Я глянул по сторонам и перебежал улицу на красный свет. «Вываливай давай свои предательские сомнения!» «Саня, я всю ночь считал, анализировал графики, новости, мировую обстановку. Скажи, ты точно уверен, что биткоин вырастет?» «Да!» — крикнул я в экран. «Какая будет примерная цена, ну, перед БП?» «Думаешь, я помню, вырастет десятки раз!» Четырёхглазый демон уже начал заёбывать, из-за его звонка не видно карту, блин. До конца улицы вроде, а дальше куда? И это всё очень сомнительно, Саня. «Ты что, не будешь вкладываться в мегаприбыльное дело?» Я даже остановился, переводя дыхание. «Ты мне не веришь, что ли, камрад?» «Ну, не знаю», — промямлил Валера. «Запомни, блять параноить это моё дело, а твоё — корчить умный ебальник, строить грёбаные теории, а также, блять конструировать сложные компьютерные устройства». «Не ори, Саня, не ори!» Валера даже испугался. «Я, блин, этим и занимаюсь вообще-то. Ночью я написал программу, и если подставить в неё, так, с рост цены на порядок, то получается, что нет смысла вкладываться в оборудование». «Как так? Говори яснее». «Ну смотри, можно просто закупать биток, и все равно мы останемся в плюсе». «Без всякой электрической требухи, без майнинг-ферм?» «Ну, конечно. а Да, комрад, это интересная мысль. Давай вечером поговорим, у меня сейчас нет времени». «Хорошо, Саня». «Пока». Я сбросил вызов и, сверившись с картой, поспешил дальше. Нужно сосредоточиться на задании Сергеича. Но чертов очкарик внес, как всегда, очередную смуту. Значит, можно просто закупать крипту и ничего не майнить? Согласен, это сразу снимает кучу гемора. Но зачем тогда буду нужен я? Валера сам закупится, а Санек типа не при делах. Опять какой-то кидалово нарисовывается, блять. «Ну ничего, скоро я сам буду при бабках и безлупоглазого Иуды затарюсь биткоинами, а Валера-то поди все равно будет манить, сука». «Да, да, по-любому, знаю я этого лживого подкаблучника». «Ладно, к черту пустые думки, времени отпущенного на операцию все меньше, я перешел на спортивную трусцу». На бегу подтянул ремень кобуры, но, думаю, револьвер мне не понадобится, да и палево это — стрелять среди белого дня в центре города. Точка рандеву все ближе, адреналиновым вспрыском включилось боевое настроение. Не то чтобы я доверился словам Сергеича о его героической борьбе с прогнившей системой, нет. Я знаю его истинное обличие, этот упырюга срать хотел на благородство. Им движет лишь корысть и звериная алчность, но Санек использует их в своих интересах. Сергеич сказал, что надо принести чемодан с деньгами. А с чего он решил, будто я его отдам? Что он мне сделает? В суд подаст? Грохнет? Но это мы еще посмотрим, кто кого. Главное, в Вавана как-то вывести из-под удара. Чего-нибудь придумаю. Когда деньги будут у меня, позвоню Десантуре. Только чтобы наплестись, чтобы выдернуть его от Сергеича, он же доверяет ему. Я зашел через длинную арку, списанную граффити, за ней нужный двор со стоянкой. Ну все, пора выполнить этот квест. Остановившись, натянул на лицо платок, на глазачки сварщика сверху капюшон. Затем достал минералку и обильно полил на рожу, стараясь пропитать ткань. Несколько резких двоечек и вертушек, чтобы разогнать кровь. Расстегнул куртку, а также кобуру револьвера. Проверил, как достаются из карманов дымовые шашки. Ништяк. Ух, погнали. Вытащив сигарету, но не прикурив, я бодрым тактическим шагом выскочил на свет. Серебристая будка Ниссана возникла сразу в прицеле моих окуляров. Двери тачки нараспашку, возле нее трое хлопцев. Но может кто-то есть и внутри. Деловые сука в костюмчиках. «Ну, точно кого-то ждут». Голову вниз, направился к ним. Сигарета ловко крутится промеж пальцев. «Пятнадцать метров, десять, пять. Мужики, есть прикурить?» — спросил я. Разговоры прервались. Три метра. «Мужики в поле пашут». Грубый с московским акцентом голос. «Иди воруй нахуй!» Остальные заржали, я поднял голову, смех прервался на секунду и грянул с новой силой. «Что вам, огоньку, что ли, жалко?» – произнес я. «Вон, сами-то курите?» «Ты откуда выпал с клоун?» Утирая слезу, прохрюкал Верзила в темных очках. «Эх, да тут в Питере полно фриков тоха!» Поддержал второй шутник не менее накачанного телосложения. Кажется, его мышцы сейчас разорвут туго натянутый костюм. «Да Хэллоуин еще далеко!» Нагло затянувшись дорогим табаком, сказал третий столичный ублюдок, ничем в принципе не отличающийся от первых двух. «Э, бля, че за кипиш, пацаны?» Я вновь задал свой вопрос. «Так дадите прикурить нет?» Ближайший бычок глубоко затянулся. «Пошел!» — выдохнул дым в лицо. «Нахуй!» Повязка, пропитанная минералкой, защитила от дыма. Очки консервы скрыли лучи ярости, рвущиеся из моих глаз. Моя сига, так и не познавшая огня, щелчком отправилась в рожу качка. Веселье, недоумение, осознание, гнев! Именно такие эмоции сменились на круглом, словно у колобка ебальники. Рука потянулась под пиджак, но я уже выхватил дымовухи. Одна с желтым дымом полетела в салон, другая розовая под ноги козла. В разноцветном тумане замелькали увесистые кулаки, кто-то заголосил, кто-то грязно выматерился. Я ушел от нечетких выпадов, оказался слева от качка и пробил двоечку в ухо. «Моя защита прекрасно справляется с едким дымом. Перекат, кувырок. Из дыма возникли широко расставленные ноги. Двоечка по яйцам». Громило скрючился, а я распрямился сокрушительным оперкотом. «Ты где, мразь? Убью, сука, бля!» Слепо верещит бандос. Удар с локтя в кадык прервал вопль. Я заскочил на капот. Как вовремя из тачки кашля и хрипя начало вываливаться тело. «Вот он, бля!» Заорал водила, увидав меня. Мой тактический ботинок описал резкую дугу. «Хрясь!» Окрывавленное рыло исчезло под капотом. Неожиданно вражеская рука ухватила мою ногу и коварно дернула. «Блядь!» Я оказался на асфальте. «Тоха! Я поймал его! Держу!» Заорали над духом. Выхватил еще одну шашку и рванул чеку, вогнал качку прямо в глотку. Из пасти крепыша повалил ядовито-салатовый дым, хватка ослабла. Я ловко вскочил на ноги, среди клубов разноцветного дыма возникла грозная фигура. Растирая рукавом слезящиеся глаза, бык прет на меня. Ствол хищно рыщет в поисках цели, а это уже серьезно. На духом просвистели две пули, я прыгнул в распахнутую дверь тачки, чувак с волоной за мной. «Стой, падло! Еще один качок устремился следом. Но я уже вынырнув с другой стороны, с размаху ёбнул дверью по выбритой башке. бычара застонал, обрушил сверху анестезирующий удар ботинка. Я упал возле колеса и выхватил револьвер. нога с той стороны авто отлетела в сторону. Из-за тачки выскочил еще один. Тело отбросило на пару метров. Блин, сразу надо было так сделать, а не ебать мозги с этими домоухами. Так, нужно забрать чемодан. Я выдернул из машины недавно ушатаного чувака. Слабый стон. Затих. В салоне ни хрена не видать. Я ощупал заднее сиденье. Пусто. С той стороны тачки воет качок с отстреленной ногой. Чтобы он не шумел, послал добрую пулю в череп. «Где же, блядь, этот чемодан?» «Стал ощупывать переднее». «Есть!» На пассажирской сидушке нащупал заветную цель. «Ну все, валим!» Выпрыгнул из машины. «Все по-прежнему в красочном мгле, но понемногу стало раздувать. Один, два, три. А где четвертый трупак?» «Зря ты это сделал, сученыш!» — раздался хриплый голос. Из мглы шатаясь вышел бандюган, подбородок и рубашка его заляпаны коричнево-зеленой рвотой. «Ага, этот кач, которому я запихнул шашку в пасть. В руке у него заметил склянку с какой-то жидкостью. Чпок!» В следующую секунду он приложился к ней и принялся жадно пить. «Для храбрости, что ли?» «Не поможет она против моего револьвера». Не допив, качок заткнул пробку и с ревом попёр на меня. Артиллерийской канонады прогремела серия выстрелов. Но, блядь, как такое возможно? Чувак совершенно немыслимым образом сумел увернуться. Только одна пуля, кажется, зацепила плечо. «Ты просто не представляешь, что тебя ждет, мразь!» Я не стал дожидаться, чтобы это узнать. Ударил по съёбкам, пушку на ходу сунул в кобуру, нырнул в арку. За спиной громкий топот, яростное пыхтение, добавил газу. Но чёртов чемодан замедляет мой спринтерский бег. Только хрен я его брошу, сколько же там бабла! Свернул в соседний двор, слава богу сквозной, грёбаный качок не отстаёт. «Блядь, что делать, что делать?» Выскочил на улицу, лениво ползет в пробке поток машин. Я побежал между ними. Взбешенный зверюга за мной прыгает по капотам. Бибиканье мат водил, посередине улицы трамвайной пути. Я собрался бежать прямо по ним, и в этот миг меня схватили. Мы повалились, главное не отпускать чемодан. Чел насел сзади, посыпались увесистые, как метеориты, удары по затылку, по шее. Рельсы подо мной загудели. Блин, как вырваться? Вибрация усилилась. Я ударил локтем назад и тут же поплатился Руку скрутило, словно в адских тисках. Вторая лапа качка ухватилась за лицо, содрала очки, нащупывая мои драгоценные глазницы. Эй, придурки, угомонитесь! Ура, кто-то решил мешаться. Вон тот тих прыгал по моему солярису. И мою ласточку помял. Тяжесть, прижимающая меня, исчезла. Я тут же подпрыгнул, прижимая к себе чемодан. Приближается трамвай. Огромили со всех сторон разъяренные водилы. Мочите, суку! Кто с битами, кто с голыми кулаками бросились на качка. Завязалась потасовка. Внезапно, словно что-то взорвалось в куче дерущихся, водилы с воплями разлетелись, как игрушечные. Бык повернул ко мне налитые кровью глаза. Истошно зазвенел трамвай. Я отпрыгнул на соседние пути, надеясь, что сейчас несет этого психопата. Но он перепрыгнул тоже. В этот момент еще большая толпа мужиков навалилась на него. Надо было бежать, но я смотрю, как завороженный. Под чем этот адский черт? Из кучи тел высунулась оскаленная харя, затем рука. Сквозь разорванный рукав багрятся чудовищные мышцы. Но что это у него? Опять эта склянка? Сбив большим пальцем пробку, качок с ревом потянулся к ней. И в этот момент я подскочил и забрал ее. Так вот в чем твой секрет, засранец? Какая-то правительственная гадость? Ну теперь потягаемся на равных. Я усмехнулся, глядя в безумные шары урода и осушил склянку. Ледяная волна пронзила все мышцы. Зрение на секунду померкло, затем картинка проявилась вновь, но с режущими глаза кислотными цветами. Ого, сразу действует. Бесконечная легкость и энергия наполнили тело. Бендюган завыл, забился, увидев это. Раздались крики боли, разлетелись кто куда, держащие его граждане. Блять, я снова побежал. Трамвай не успел далеко уехать. Мне удалось запрыгнуть на торчащую железную хуйню, куда прицепляют дополнительные вагоны. Едь быстрее, быстрее! Сумасшедший качок все ближе прыгнул, но моя реакция, усиленная во много раз неизвестным веществом, позволила прописать точный удар ногой в широкое хлебало. Хадж, запнувшись, покатился по рельсам. Вагон вроде бы набрал ход, но, свернув за угол, начал тормозить. Бляха! Остановка! Я спрыгнул и ринулся дальше. Ветер туго засвистел в ушах. Перед глазами замелькали машины, лица прохожих, магазины, дома... Все сливается в какую-то чехарду. Но, оглянувшись, увидел зверскую рожу своего преследователя, рожа эта стала и синя-серой. То ли от многочисленных тумаков, то ли от действия этой херни. Да когда же он отвяжется? А между тем действие все усиливается. Если вначале это был штормовой прибой, то сейчас накрывает исполинское с 20 дом цунами. Я почти ослеп. Перед глазами какие-то полосы и приближающееся пыхтение за спиной. Помоги мне, Ктулху! Когда жопой почувствовал, как сейчас хватит загривок чудовищная лапа, я запнулся и покатился кубарем. Что-то холодное брызнуло в глаза, в уши. Я что, провалился в открытый люк? Но это снег. Какого хрена? Попытался остановить падение, колючие ветки хлещут суровыми иглами. Торчащие корни и пеньки раздирают мою новенькую куртку. Главное не выпустить чемодан. Вот он здесь, родной. Я мягко остановился, наполовину зарывший сугроб. Поднялся фыркой, отплевываясь. Грёбаный снег везде, даже в трусах, кажись. Где я? Только что был летний день, а сейчас сумерки, зима, лес и жуткий холод. Все это адски напоминает Карелию, постъядерную родную Карелию. Блядь, а что если меня вырубил с того пояло, а если меня схватил тот урод? Может все это предсмертная галлюцинация? Но почему меня забросило в дремучий лес? Мой тёплый уютный схрон и упругие сиськи Леночки гораздо лучше бы скрасили последние минуты жизни. Да, надо сосредоточиться на этом, перевести внимание. Я зажмурился и, превозмогая, холод стал представлять схрон, жаркий ритек, нашу сленную постель, мой комп и новый унитаз. Ни хрена! Тогда стал бить себя по щёкам, щипать за бицепсы. Блядь, надо проснуться, прийти в себя во что бы то ни стало. Мои попытки прервал треск сучьев и жуткий вой. Я присел, схватившись за револьвер. Ну блин, а толку-то с него? Звук идет сверху с вершины склона, откуда я скатился минуту назад. Ну че, сученыш? Думал спрятаться от меня. Голова 42. Я помчался с прытью раненого оленя, преследуемого нежравшим много дней волчарой. Глубокий снег цепляющий ветки бурелом. Жажда жизни заставляет не обращать внимания на эти мелочи. Когда же меня отпустят? Ведь стопудово бегу сейчас где-то по питерским закоулкам. Интересно, какая у меня рожа при этом? Как бы не угодить в лапы ментозавров или в дурку? Кстати, почему, когда только выпил чертова пойла, картинка в глазах начала искажаться? Цвета, формы, но сейчас все четко, даже чересчур. Рёв за спиной прогнал эти мысли. Качок не отстает. Слышно его яростное пыхтение, треск ломаемых сучьев. Какого хрена он делает в моем трипе? Хотя мы оба выпили ту дрянь. Вот на хрена я это сделал? Надо было просто выбить склянку из рук мерзавца. Как же оторваться от него? Судя по звукам, он, сука, догоняет. Ну, конечно, ведь я прорубаюсь по целине, а этот гад бежит по готовым следам. «Блядь, и чего мне стоило распихать по карманам дополнительные патроны? Где была моя предусмотрительность выживальщика?» Машинально не сбавляя хода, проверил карманы. Отыскалась одна лишь дымовуха. А я думал, что использовал все, хотя толку с неё. «Стоять, падла!» «Вот чёрт, он уже метрах в десяти!» «Убью нахуй! Тебе пиздец!» «Спасибо, а то я сам это не знаю». Пусть бежит бычар теряет силы. Легкий и проворный, как саранча Санек, может долго держать такой темп. Думаю, удастся даже отмудохать его в конце концов. «Блин, вот я дурень, у меня же есть нож!» «Точняк, и не простой кухарь, а настоящий боевой клинок. Вован сегодня утром разбирал свое барахло и подогнал мне его». «Не тот баллистический, конечно, а обычный, но не менее годный десантный нож. Да, сейчас жертва превратится в охотника». Рванув молнию куртки, я нащупал на поясе рукоять. Резким дикобразом прыгнул в сторону под прикрытием дерева. Через секунду взмыленная рожа показалась из-за шершавого ствола. «Хуяк!» Лезвие вспороло щеку этого ненормального. «А, сука!» Бык завопил на весь лес. Мощный кулак полетел в мое лицо, прикрылся чемоданом, провел коварный выпад, на снег брызнула кровища. Качок с ревом отдернул хапалку, на его перекошенной харе появилось какое-то подобие испуга. Мы замерли напротив друг друга, тяжело дыша. «Ну давай, иди сюда, бычок!» С усмешкой произнес я и крутанул клинком. Громила попятился, озираясь. «Где мы нахуй? Чё за блядская тундра, э?» «О, ты, значит, тоже это видишь? Из-за твоей настойки мы здесь. И, кстати, не тундра, а тайга». «Нам сказали, что это просто стимулятор». Бык снова замотал гривой. «Из лаборатории Минобороны». «Они сказали, что глюки вызывает». «Не, стрёмная хуйня». «Согласен», — кивнул я. «Лучше бы на тропический остров закинуло». Бычара зачерпнул горсть снега и приложил к ранам. «Слышишь, бля, ты вообще кто такой?» Спросил он. «Тебя кто послал?» «Обычно я сам посылаю на три буквы. Я выживальчик «Ты просто не отдупляешь, как ты встрял, выживальщик!» Качок оскалился. «Ебать, как ты встрял! Отдавай чемодан и разбежимся, бля, в натуре!» «Нет, можешь просто съебаться на все четыре стороны!» «Ты заебал, чувачок, в натуре! Холодно ж, блядь!» Бык закутался в обрывке пиджака. Уши его посинели, ресницы и брови покрылись изморозью. «Если тебе так надо, попробуй возьми!» Я снова помахал ножом. поскорее бы закончить этот диалог. Пока бежал, было жарко, а сейчас пальцы начали коченеть. Куртка хрустит, будто полиэтиленовая. «Чё-то не похоже на это, блядь! На галюны!» Сказал бы Чара, «У меня кегли замерзают, нахуй!» Говорила мам, «Тоша, в Питер едешь, там погода хуёвая, возьми тёплые штивлеты!» «А я баклан в этих гучи ёбаных попёрся!» Он вытащил ногу из сугроба и помотал лакированным ботинком. Я непроизвольно взглянул на него. В этот момент громила бросился, заломал, мы повалили снег. Рука с ножом оказалась прижата его массой. «Пнул. Удачно. под коленную чашечку». Качок звыл, попытался заехать мне в лицо, но не хватило замаха. Все равно от удара зазвенело в ухе. Мы принялись кататься, рыча, сыпая друг друга тычками и затрещинами. Чемодан отлетел куда-то в сторону. «Блядь, мне бы освободить руку!» Я задергался, пытаясь сбросить захват, но этот уебок весит в полтора раза больше. И он понял мою задумку, стал выворачивать кисть. «Мои сухожилия сейчас лопнут. Блять, ну и боль!» «Терпи, Санек, ты же выживальчик! Хрясь, хрясь!» Свободным локтем я начал методично лупасить в рожу, но бык, не обращая внимания, продолжает свое дело. Тогда я, извернувшись, немыслимой коброй ударил лбом в его челюсть. Что-то хрустнуло, но вроде не моя рука. Бык заорал. Из пасти хлынула кровь с осколками зубов. Сука, испачкал мне всю куртку. Но главная хватка ослабла, мне удалось откатиться в сторону. Черт, а где же нож? Рука, освобожденная из адских тисков, теперь пуста. Качок довольно захрюкал, поднимаясь из снега. В руке его тускло сверкнула сталь. Я сгробастал чемодан и побежал. С ревом атакующего кабана громила бросился следом. «Да блин, теперь преимущество не на моей стороне. Что делать? Что делать?» «Надеюсь, эта хуйня истечет кровью, я ведь пырнул его пару раз». Пробежав метров сто, вылетел на открытую поляну. Колючий ветер тут же пронзил мою тонкую одежду мириадами игл. Я только натянул капюшон поплотнее и подал Гарри. Оглянулся на бегу. «Чёртов кач несётся за мной с неотвратимостью грёбаного терминатора из жидкого металла. Даже погрозил мне ножом, гнусно оскалившись. Но, слава Ктулху, дистанция вроде не сокращается. Я пересёк поляну и снова углубился в чащу. А здесь потеплее. Ну ничего, километров на пять меня ещё хватит. Не зря занимался пробежками на даче Валеры. Думаю, за это время либо меня попустят, и я вернусь в Питер, либо эта махина отдаст концы. Качки ведь не очень выносливы. Хули он, блядь, не отстаёт? Снова обернулся, и моя нога ощутила пустоту. Через секунду я очутился по пояс в сугробе, свалившись в яму под вывороченным корнем. Принялся руками, чемоданом разгребать снег, чтобы вылезти, пока бык не догнал меня. И в этот момент замер. «Пиздец!» В метре от себя увидел обледеневшую дыру в снегу, из которой выбивается теплый порог. Медвежья берлога! Если косолапый проснется... Сверху послышался скрип снега, шумное дыхание. «Спрятаться решил, сука, нахуй!» Выдохнул громила. «Стой! Здесь медведь!» В ужасе прошипел я. «Погоди, идиот, я вылезу, и мы продолжим!» А вот, хуй, рассмеялся долбоёб и прыгнул. Голова 43. Может, кого-нибудь и напугал бы вид злобного хмыря в драном пиджаке с разбитой и порезанной физиономией, к тому же размахивающего остро заточенным десантным ножом, но не меня. Во-первых, прыгнув за мной в эту яму, качок ушел в снег чуть ли не по грудь и теперь не может достать меня. Лезвие бессильно летает в каких-то сантиметрах от меня. А во-вторых, я отчетливо ощутил шевеление под ногами. Разбудить шатуна посреди зимы — это смерти подобно. В этот момент я совсем позабыл, что все вокруг — хреновая галлюцинация. Так обычно бывает во сне, ты не сомневаешься в реальности происходящего с тобой. Даже если это самый несуразный, мать его, бред. И сейчас этот бред превращается в пиздецовый кошмар. «Чемодан! Отдай! Мне!» — прорычал бык, барахтая снегу. «Дебил, ты можешь, блять, заткнуться!» — сказал я. Одной рукой, охватившись за корневище, принялся потихоньку вытаскивать себя из ловушки. «Попался, гад! Тебе хана!» — продолжает бесноваться качок. Я закинул чемоданчик наверх и схватился уже двумя руками, дергаясь, как карась на крючке. Дело пошло быстрее. Внезапно снежный покров под нами начал вздуваться. Мои ступни задели что-то живое и огромное, рвущееся наружу. Волосы во всех местах встали дыбом. Бандюган тоже заметил неладное, его рожа приобрела испуганное выражение. В другой ситуации меня бы порадовал этот факт, но сейчас все мое существо объял первобытный страх. Тряхнуло. Качок жалобно взвыл и начал тоже цепляться за бледеневшие корни. Снизу раздался низкий глухой рев. «Кажется, я тоже начал орать!» «Быстрее, быстрее! Выбраться!» Плосты снега пришли в движение, в опасной близости от моего зада мелькнула черная когтистая лапа. Блять, какая здоровая сука! Из продуха, откуда еще недавно мирно поднимался порог, вырвалась оскаленная башка, покрытая клочьями слежавшейся шерсти. Но вместе с тем ноги мои наконец-то освободились. На волне адреналина я пулей оказался наверху, зачем-то посмотрел вниз, хотя инстинкт самосохранения просто захлебывается в крике. «Беги, кретин!» Бычара тоже оказался на свободе и теперь со всей прытью карабкается по корням. Надо отдать должное, хоть он и долбоёб, но клинок не бросил, так и лезет, зажав его в зубах. А под ним, рычая, раскидывая снег, ворочается косматое чудовище. Тут мой всегда холодный и расчетливый разум-выживальщик и утратил контроль над телом. Я побежал так, как, наверное, не бегал никогда в жизни. Не иначе как чудо, что в этот миг мои тактические портки не наполнились коричневой субстанцией. Ветер запел в ушах, я мчусь, не разбирая дороги. Ветки, буераки, всё похуй. Треск хрип за спиной только придают прыти. Зверюга настигает. Но, глянувшись на миг, увидел позади бегущего, как спринтер-бычару, а за ним бурый мохнатый силуэт. Через пару секунд качок обогнал меня. Блин, на ум очень не кстати пришла старая охотничья шутка. «Если за вами погнался медведь, самое главное не быть последним». Приближающийся рев адской зверюги придал мне больше сил, чем настойкой Егоры, чьи семки спауна вместе взятый Я снова впереди. Ктулху, пожалуйста, пусть этот взбесившийся шатун сожрет качка. Впереди завал, что делать? Залезь на дерево, но Мишка будет только рад, он гораздо лучше лазает. О Омагат, омагат! Отчаявшееся сознание засекло нишу среди поваленных стволов. Туда. Но грёбаный качок в последний момент отпихнул меня и сам бросился в выемку под упавшим деревом. Сука. Тут же вскочил на ноги и увидел косолапова огромными прыжками скачущего прямо на меня. Я рыбкой нырнул под дерево, пополз на четвереньках, как таракан. Только что-то мешает. Бляха, чемодан! а рявкнул лесной монстр. Прямо за жопой клацнули зубы, я ощутил горячее дыхание. Кажется, мои труселя теперь не очень чистые. Вокруг стало свободнее. Ура! Я на той стороне завала. Бычара метрах в пяти обернулся на секунду. Его круглое лицо стало белее снега, глаза выпучены от ужаса. И только я встал с четверенек и приготовился продолжать забег, как лямки рюкзака резко впились в плечи, могучая сила дернула назад. Чемодан упал, пальцы отчаянно вцепились в сухие сучья. Зачем-то повернул голову, заметив боковым зрением медвежью лапу. Когти впились в рюкзак и теперь тянут, тянут калчно распахнутой пасти. Мне бы скинуть рюкзак, но если отпущусь, Топтыгин затащит меня под дерево. Мускулы затрещали от натуги. Вот и отбегался Санек. Хоть бы это оказалось сном. Неожиданно рядом со мной появился качок. Подхватив чемоданчик, замахнулся ножом. Я зажмурился. Лучше умереть от десантного ножа, чем быть разорванным на куски. Хуяк! Хватка ослабла, но не полностью. Что? Я еще жив? Я жив! Открыв глаза, увидел, как мой недавний противник раз за разом втыкает клинок куда-то позади. Лезвие покрылось кровавым грубым волосом. Я дернулся посильнее и оказался на свободе. Безумный рев раненого зверя раздался из-под завала. Да такой, что снег посыпался с окрестных деревьев. Поваленные стволы затряслись заходили ходуном. Качок попятился. «Я ему лапу порезал, бля!» Выдохнул он. «Чё стоишь? Ты его только разозлил, погнали!» — крикнул я. «Надо добить! Идиот, он порвёт нас!» Я приготовился дать дёру, пусть этим придурком полакомится косолапой. Он, блин, вот-вот выберется. Но качок хоть и даун конченый, однако же спас меня. И где гарантия, что медведь, порвав качка, не пустится за мной в погоню? А бык тем временем снова ударил ножом между стволов, тут же отпрыгнул, уворачиваясь от чудовищных когтей. «Помоги, бля, хури стоишь!» — крикнул он. Отбросив на снег чемодан, бандит принялся раскачивать толстенную сушину. Я понял его задумку, он хочет уронить этот ствол, чтобы перекрыть зверю выход из-под завала. Подбежав, я тоже навалился. Дерево захрустело. В этот момент Мишка, расшвыряв бревна, начал выбираться из-под завала. «Жми нахуй!» — проорал качок. «Есть!» Дерево затрещало и принялось валиться прямиком на зверя. Прогнивший ствол переломился пополам, обрушившись на башку. Медведь взрычал, размахивая лапами. Щепки, ветки, сучья полетели в стороны. «Давай еще!» Бандит подскочил к еще одному сухостою, гораздо более массивному. Но медведя, походу, задрала эта игра в тетрис. Он поднялся на задние лапы. «Бля, да в нем росту метра три!» И попёр на нас. Качок застыл, выставив перед собой нож. Надо было бежать, когда была такая возможность. Руки мои начали панически рыскать по карманам. Может, завалялся хоть один патрон? Вдруг пальцы нащупали продолговатый цилиндр. Дымовуха! Медведь сделал выпад, загребая обеими лапами, но я в последний момент отпихнул качка. Глубокие борозды остались на дереве, где он только что стоял. Шашка в моей руке принялась изрыгать клубы кислотно жёлтого дыма. Я замахал ею. Косматый монстр скрылся в тумане, испуганно похрюкивая. «Ага, не ожидал такого!» Я начал бегать между деревьев, заполняя пространство густым дымом. Где-то в центре облака ревет медведь, трещат ветки. Крепкая рука схватила меня за грудки. «Заебись, придумал! А теперь валим нахуй!» — сказал качок. «Согласен!» — я швырнул дымовуху на звук и побежал за быком. А чемоданчик-то он прихватил с собой, блин, отметил мой зоркий глаз. Мы бежали долго, очень долго. Рев шатуна давно затих в дремучей чаще, но никто из нас и не думал останавливаться. Иногда отдыхали, не больше минуты чисто перевести дыхание. Лютый холод и животный страх гнали вперед. Подтверждая древнюю, как биосфера на этой планете, истину, движение, жизнь. Когда колючие звезды замелькали в разрывах облаков, силы покинули нас. Качок упал в сугроб, дыша как загнанный кабанчик. Из моих раскаленных легких тоже со свистом вырывается воздух. Но я не стал садиться или лежать, теряя драгоценное тепло. Это верная смерть. Слегка пнул качка в ногу, сказал. «Не спи, замерзнешь!» «О, бля! Мне похуй!» «Надо развести костер!» «Погоди!» Я принялся ломать сучи и складывать в кучу. Через пару минут и он присоединился ко мне. Когда куча выросла до внушительных размеров, указал ему на пару сушин. Этого хватит, чтобы поддерживать огонь до утра. «Хорошо, что не посеял зажигалку в этом пиздеце!» Вскоре благословенный жар разогнал ледяную тьму. Мы уселись на бревна возле костра, протягивая зябшие конечности. Качок чуть ли не целиком залез в огонь, так его трясло. Немного отогревшись, сняли нашу неприспособленную для зимы насквозь сырую обувь и стали сушить. Я решил провести инвентаризацию. Дурацкий трип никак не желает заканчиваться, значит будем выживать. Мои навыки пригодятся здесь как нельзя кстати. Сняв рюкзак, внимательно осмотрел. Да, косолапый прилично его разодрал, но клапан не задел. Это хорошо, потому что там нас. Истинный выживальщик даже в городе не расстается с аварийным запасом. Достал его, развернул сверток, здесь у меня немного соли, спички в гермоупаковке, нитки с иголкой, железная кружка, набор первой помощи, а также немного еды, кусок сырокопченой колбасы, пару пачек Роллтона и несколько пакетиков кофе три в одном, все это я собрал во время первой прогулки по Питеру. Качок с любопытством уставился на мои припасы. Я протянул ему бинт. Его рука все еще кровоточит. «Не знаю, как тебя зовут, но спасибо, что выручил», — сказал я. «Тоха меня звать», — сказал он. «От тебя спасибо, бля. А тебя как? Санек». Во мраке раздался громкий щелчок. Тоха встрепенулся, хватая нож. Я тоже похолодел, но тут же успокоился. «Дерево трещит». «Бля, куда мы попали, нахуй?» – спросил качок бинту и Бентуэрану. «Не знаю, Тоха, есть догадки, но я не буду их озвучивать, потому что это полный бред. Из внутреннего кармана я достал сигареты. Будешь?» «Я так-то на спорте, нахуй», – ответил он. «Хотя похуй теперь. Давай». Несколько минут мы задумчиво дымили. «Предлагаю забыть на время нашей с тобой разногласия». Сказал я, пульнув окурок в огонь Давай держаться вместе, пока не выберемся отсюда Базару ноль, Санек Давай на пару выбираться, братан Я кивнул и аккуратно пожал перевязанную ладонь